41. Началась учеба, все на французском, ничего не понятно, возникает здоровая паника. В этой дорогущей школе принимают всех за деньги-то, достаточно два слова на собеседовании связать. И вот, изучай теперь на чужом языке компьютерные и рекламу. По счастью, в группе нашлась добрая душа. После занятий Марион пересказывала Марине изученное, разжевывая фразы до состояния кашицы. Марина возносила Марион благодарение, задаваясь вопросом, выдержит ли та более недели. Вскоре некоторые слова стали различимы в мутном потоке преподавательской речи. Графика, стратегия рекламы, маркетинговая идея, фотошоп, иллюстратор, флеш, логотип, марка. Марина сидела по вечерам с учебником французского, мечтая поскорее освободить Марион от сеансов самоистязания. И искала жилье. Штудировала газету частных объявлений. Безрезультатно. Являясь по адресам, обнаруживала хвост страждущих, вьющийся по лестнице до норы. Выбирали не ее студенточку. Это длилось недели две. Потом брат-фотограф объявил. Каникулы кончились. Теперь по выходным здесь будет обретаться его сын. Рожденный не в браке, но признанный. А это значит, что Марине следует освободить помещение. Угол-то ей выделен в шестиметровой детской, и это не тот случай, когда в тесноте до да не в обиде.